«Гусара в лазарет, гостей в баню». Во как они жили!» «Одно слово. Дворец», — подумал Андрей Андреевич, увидев добротную дубовую мебель в просторной прихожей, красивую плитку на полу и дорогие ковры. «Маменька! Маменька!» — громко позвала Надя. Из ближайшей двери показалась высокая дама с тонкими чертами лица, аккуратно уложенными волосами и в длинных белых перчатках. А с лестницы уже спешила полная женщина, одетая попроще, наверное, прислуга. «Наденька, что стряслось? Как это понимать?» — удивленно спросила мама Нади, увидев большую компанию непрошенных гостей с еле живым солдатом. Надя рассказала про ужасное недоразумение, которое произошло с испытанием оборонительного сооружения, и про то, что гусар спешил навстречу с великим генералом Неверовским, а теперь вынужден задержаться здесь по причинам прямо скажем, малоприятным. У гусара Азарова, скорее всего, сотрясение мозга, и ему требуется строгий покой. «Мне нужно доставить депешу», — бормотал гусар еле слышно. «Это архиважно. На кону наша победа. Надо... Скорее... Скорее...» «Он в бреду», — расстроенно сказала Надя. Выяснилось, что лекарь, как назло, уехал в Смоленск, в лазарет, и теперь им придется спасать гусара самим. Барыня послала прислугу за горячей водой, а солдата приказала поднять на второй этаж. Аксинья побежала кипятить воду, архип с дворовым гришкой понесли Азарова наверх, а Андрей Андреевич принялся расхаживать по прихожей, причмокивая и присвистывая. Очень уж ему понравились небольшие скульптуры, которые стояли на полках и зеркала в богатых рамах. Бароня с удивлением наблюдала за странным гостем, одетым, прямо скажем, чудно. Надя заметила это и быстро сказала. «Маменька, позвольте вам представить наших гостей. Это племянник его превосходительства генерала Неверовского со своим слугой. Они приехали из столицы». «Из Питера», — подхватил Птичкин и вовремя спохватился. «Из Петербурга, то есть. Из Санкт-Петербурга». — Весьма любопытно и приятно познакомиться, — сказала маменька и тут же добавила. — Я распоряжусь, чтобы гостей помыли и переодели, а то уж больно плохо выглядит. — Дорога была дальняя, пообтрепались, — любезно сообщил Птичкин.